Глава девятнадцатая. Такие разные досадности. Вера видела, конечно, что Сашку что-то мучает, но была уверена, что что-то только отношение с родителями. Все остальное она узнала случайно, когда поехала за молоком, прихватив с собой Сашку. «Ой, Верочка, а я как раз даю. Подождешь немного?» Анна Ивановна, хозяйка коз, выглянула из сарайчика. — Да, конечно, мы подождем, — откликнулась Вера. — А творог ваш уже практически готов, так что все сразу и заберешь, — дополнила Анна. Вера думала с Сашкой пройтись по рощице, может грибы посмотреть, но обнаружила, что Сашка, почему-то проснувшийся ни свет, ни заряд, теперь клюет носом. Через пару минут девочка уснула. Вера подтянула смартфон и принялась просматривать сообщения от знакомых, поглядывая на дружную компанию совсем молоденьких козочек, слоняющихся вокруг машины. А еще минут через десять услышала, как двоюродная сестра плачет, всхлипывая тоненько и поскуливает, словно брошенный под дождем щенок. «Саш, Сашенька, ты что, ты почему плачешь?» Затеребила Вера сестру. Сашка вскинулась, даже не сразу сообразив, где она находится. Начала неловко вытирать слезы, а потом неожиданно для себя рассказала, как она боится идти в школу. «Там, как назло, собрались все, кто меня терпеть не могут. Нет, я сейчас понимаю, что сама виновата. Но мне как дальше-то быть? Они же думают, что я предательница, крыса». А Вера слушала Сашку и злилась. Так злилась, что аж губу прикусила, чтобы сдержаться. Ничего не сказать. Она сама терпеть не могла ябед, считала это одним из самых поганых качеств, которые могут быть у школьника. Увидел ты, что кто-то списывает, так что тебе-то с этого? С собой занимайся, за себя отвечай. Мало ли какие у человека обстоятельства. Но вот ситуация с Сашкой была иной. Глупые родители, которым доверчивая дочь рассказала что-то, взяли и попросту подставили ее и перед классом, и перед учительницей. «Они тебя что, бьют? Обижают?» — хмуро уточнила Вера у кузины. «Одноклассники твои?» «Нет, просто не общаются. Или если и общаются, так обидно, со мной говорят, что просто сил нет». «Презираю ты сердится, что я списывать не даю». Но а почему ты не можешь сказать, что списывать дать не можешь?» Родителям пообещала. «Но вот объяснить решение запросто в состоянии, и общение потихоньку наладится, и в ответе учителю потренируешься». «Мне и это запретили», — понурилась Сашка. «Папа сказал, что объяснять тупым — это пустая потеря моего времени». «Погоди, но вроде у вас класс сильный. Значит, тупых там нет и быть не может. А раз тупых нет, значит, любому желающему ты имеешь полное право растолковывать все, что надо». «Про объяснение умным твой папа ничего не говорил?» Смешливо прищурилась Вера. «Нет, не говорил». «Вот и отлично. Будешь объяснять, потихоньку начнут тебя лучше узнавать, глядишь, и отношения наладятся». — улыбнулась Вера. — Они же тебя практически не знают. — Пожалуй, что так. Папа говорит, что друзей у меня нет, потому что я какая-то... ну, не такая. Вера скрипнула зубами. — Нет, ну ничего ж себе, да? Сами, собственными корявыми ручонками испоганили дочери репутацию в классе. И ее же еще укоряют, что, мол, не такая. Слушай, друзья, дело редкое вообще-то. Я бы на твоем месте не очень доверяла всем этим сказкам о школьных друзьях. Нет, это бывает, но не у всех и не всегда. Школьный класс — это всего лишь случайным образом составленный коллектив. Вы же не объединены ни общими интересами, ни общими взглядами, так что может и не повести запросто может и не найтись в этом коллективе близкого по духу человека. — Кстати, вот у твоих родителей на работе друзей много. — Ну, я бы не сказала. Оба ругаются на своих работах. — А как же так? — Работают, работают, а друзей нету. Может, они тоже какие-то не такие? — фыркнула Вера. Сашка призадумалась, и ей внезапно стало немного легче. И правда. Нет у ее родителей друзей. Есть приятели, но они не дружат, а соперничают друг с другом. Да детьми меряются. У кого талантливее и круче учатся. Спасибо тебе. А то мне и правда казалось, что со мной что-то не так, вздохнула Саша. Хотя? Хотя это, наверное, правда. Не получается у меня ничего. И как дальше жить, я не знаю. Все не так. А что не так с твоей жизнью? Вера слушала-слушала сбивчивый Сашкин рассказ. Злилась и злилась, старательно придерживая всякие разные слова от тетки и ее мужа, прямо-таки рвущиеся из глубин характера. Даже за молоком и творогом успела сбегать к Анне Ивановне, а потом... Потом не поехала напрямую домой, а притормозила машину в лесу. Давай немного посидим, а? В голове крутилась некая идея, почему-то упорно отображающаяся в виде схемы со стрелками. «Слушай, а ты не пробовала разобраться в том, как тебе жить?» «Нет, не реветь, а подумать». «Да что тут думать? Все плохо. И дальше будет еще хуже». Истерически всхлипнула Сашка. «Так, стой! Давай по порядку разбираться». «Да что тут разбираться?» Родители хотят, чтобы я училась на суперотлично. А я могу просто на отлично», — воскликнула девочка. «Так, значит, проблема в родителях?» «Да, у меня нет сил. Больше совсем-совсем нет». «Погоди, ведь Есть родители с проблемой, и есть ты. Можно принять решение. Обратиться в опеку. Пожаловаться на их давление и... И меня заберут от них». Только легче-то не станет, а вот хуже запросто. Мрачно вздохнула Сашка. Так, значит, этот путь вычеркиваем. Давай дальше думать. Есть родители с проблемой. Лишаться их не вариант. Можно что-то сделать с родителями, чтобы они кардинально изменились. Волшебная палочка и заклинание полного подчинения Империус не рассматривается по причине отсутствия оной. Очень серьезно заявила Вера. Сашка рассмеялась. «Да уж, с палочкой было бы проще. Ну, если ее нет, я не знаю, что еще можно сделать». «Как что?» «Не можешь изменить их? Измени свое отношение к тому, что они говорят». «Ты же сама изменилась. Выросла. Уже не семь-восемь лет. Тринадцать, как-никак. Ты сама подумай. Они родители, конечно, но просто люди». «Да, не идеальные, ясен пень. У них какие-то положительные черты есть?» Деловито уточнила Вера. «Ну, хорошее что-то было», — Сашка задумалась. «Было, конечно. И в лес мы ездили зимой на шашлыки. Папа классно умеет их делать. И по воскресеньям мама пироги печет. И один непременно с сюрпризом. А еще мы каждый год отмечаем день включения фонтанов». Не знаю, почему именно фонтанов, но это так здорово. И мороженое едим у фонтана, и родители со мной никогда в этот день не ругаются. Сашка вспомнила и потихоньку улыбалась. Правда, эти дни проходят, а потом? А потом ты начинаешь психовать из-за их требований. Понятливо кивнула Вера. Ну, если волшебной палочки, как мы выяснили, у нас нет, а без нее родителей твоих не поменять, Давай ты попытаешься взять и самой примириться с реальностью. Нужно понять, что хотеть они всегда будут очень много, но дать ты можешь им только то, что по твоим силам. А значит, нервничать из-за этого не стоит. Легко сказать. А как сделать? Сашка вопросительно подняла брови. Ну а что они могут? Физически они тебя наказывают? Нет. Еды не лишают? Нет. «Развлечений?» «Да я как бы особо и не развлекаюсь», — протянула Сашка. «То есть того, что нет и лишить, не получится», — подмигнула ей Вера. «Кстати, по этому поводу мы с тобой подумаем. Надо будет изобрести какую-нибудь хитрость, чтобы тебя отпускали к бабушке. Ну и к нам». «Тогда они будут мне запрещать к вам ездить в виде наказания», — понурилась Сашка. — Да, если решать, что для тебя это награда. А если нет? — Если бабушка закапризничает и потребует, чтобы твоя мама непременно приезжала и помогала ей по хозяйству. — Не, мама не будет. Она же беременна. — Правильно. — Тогда бабушка еще больше закапризничает и потребует, чтобы от вас кто-то приезжал. — Папа не поедет. И тогда пошлют меня! — радостно воскликнула Сашка. И как только ты так обрадуешься, они тут же поймут, что тебя можно этим держать на коротком поводке. А ну-ка давай серьезнее, скорби прибавь, слезу пусти». Вера тяжело вздохнула, над своим поведением подумав. «Что я делаю? Что творю? Что творю? Что делаю?» «Учу ребенка врать родителям. С одной стороны. А с другой. Что делать-то? Ну что?» Оставит так, как есть, они ее до психушки додавят. В опеку заявить. Даже если докажут психологическое давление, ну заберут ее от родителей, что? Ей лучше там будет, вот уж нет. Да еще и виноватой себя будет перед мамой и отцом чувствовать. Родителей изменить – это и правда, и серия фантастики. Они же взрослые мужчины и женщина с дурью на всю башку у каждого. Да еще дури этой там так много, что она ж выплескивается и по округе разливается. Но, тем не менее, они ее родители. И бывают шашлыки, пироги с сюрпризом, фонтаны. Короче, есть реальность, в которой нужно что-то решать так, чтобы Сашке было легче и лучше жить. А это значит, что нужно выработать какую-то стратегию безопасного общения Саши даже не с ними, а с дурью в их головах. «Слушай, а ведь это может сработать», — обдумывала Сашка сестринскую идею. А ты со своими тоже так хитрила? Не, с моими мне повезло. Они всегда на моей стороне и со мной рядом, понимаешь? С моими так нельзя. Жаль, что у меня не так, — понурилась Саша. Жаль, с одной стороны. А с другой, знаешь, это тоже не просто так. Ты, по крайней мере, точно-приточно будешь знать, как именно нельзя с детьми общаться. Точно не будешь так делать со своими детьми. Однозначно, — закивала Сашка. — Ладно, давай так. Учиться на отлично — это совсем неплохо. И насколько я понимаю, ты с этим справляешься. — По программе вообще без проблем. Ну, правда, четверка была по-русскому. И такой скандал. — Если что-то такое возникает, постарайся не... Ну, сказать не обращать внимания — это глупо. Потому что очень сложно это сделать, когда орут прямо над ухом именно на тебя. Я бы сказала... Не брать близко к сердцу. Вот как. Понимаешь, что орёт не отец, а его самые неразумные качества. Тщеславие и перфекционизм. А ещё знать, что на самом-то деле отметка – это такая относительная штука, поэтому все эти вопли и визги к тебе не относятся. Это не так. Мимо летают. Вокруг отцовского перфекционизма. Можно ещё их представить. Только не смеяться при этом. Серьёзно предупредила Вера. Сашка представила круглые, неуклюжие, почему-то полосато-сине-сиреневые вопли, летающие вокруг отца, рассказывающего, какая она не такая и не этакая, и рассмеялась в голос. — Слушай, какая ты умная! — уважительно покосилась она на веру. — Ага, в умная, в умная, как водка." хулигански тряхнула головой сестра. — Мне знаешь, как пришлось учиться разговаривать с людьми? — Прямо школа жизни. Понимаешь, как только на меня внимание стали обращать, сразу проблем прибавилось. Воз и маленькая тележка. С мужчинами знаешь, как трудно. Нет, с теми, кто русскую речь понимает хорошо, и с самомнением все в порядке, проблем-то нет. А вот у кого это самое мнение о себе или пострадавшие? Или, наоборот, раздутое до небес? у, -у, -у так сложно. «Ну вот и приходится сначала хитрить, а потом, если уж совсем не понимают, физически воздействовать или с папой знакомить». Вера рассмеялась. «Последнее, кстати, будет похуже любого удара в челюсть, если между нами. Только вот кроме мужчин прибавились еще и проблемы с женщинами». «А с женщинами что?» – удивилась Сашка. «Ну как что?» – хмуро вздохнула Вера. И зависть дурацкая, и раздражение, и просто непонимание. Вот подруга детства, например. Она показала двоюродной сестре собственный смартфон. Втемяшилась ей, что в проблемах между ней и ее мужем виновата именно я. Хотя там муж ни одной юбки не пропускает. А я его сразу отшила в грубой форме и не видела с ним давным-давно. И все равно виновата? Удивилась Сашка. Ага, вон как пишет. Закачаешься. Вера грустно перелеснула сообщение. «И дружбу нашу я предала, и виновата перед ней, и предательница я, и...» «Дура она!» — взвелась Сашка. «И нечего тебе расстраиваться. Ты самая добрая и хорошая и внимательная. И знаешь, что еще? Я вот уверена, что она, когда ее муж бросит, к тебе же прибежит за утешением. Точно прибежит, потому что ты это можешь. Ты людей понимаешь». Сашка пыхтела от гнева. А Вера притянула ее к себе, обняла и поцеловала, подумав, что Сашкины родители полные, просто полнейшие бараны, раз не сумели разглядеть, какая у них замечательная дочка. «Ладно, давай так. Ты мне будешь рассказывать о своих досадностях, а я тебе на подругу жаловаться», — серьезно предложила она. Мне нравится и слово досадности, и эта идея, — серьезно кивнула Сашка. Давай, я согласна. Влад выходил из зала суда со странным чувством. С одной стороны, он был счастлив, что вся эта история с его браком закончена. А с другой, недоумевал, как это его бывшая, уже бывшая жена, ухитрилась устроить... Такой скандал на ровном месте. Хоть справку о беременности не купили, и то хорошо. Подумалось ему. «Радуешься, да?» Прошипела за спиной разозленной неудачей бывшая теща. «Ага, а как вы догадались?» Он довольно ухмыльнулся. «Когда неудачное дело заканчивается, всегда радостно». «Рано радуешься. Ты его во второй раз женишься так же. — напророчила ему теща. — Думаете, опять в Милане предложение сделаю? — Не, это исключено. — выберешь так же, с видом пифии прорекла матушка бывшей жены, проплывая мимо как линкор. — Не тем местом. — Я приложу усилия всего организма, чтобы выбрать как нужно. — фыркнул ей вслед Влад и заторопился к машине, не желая видеть Милану. Насмотрелся на всю жизнь. Несколько дней он привыкал к своему свободному статусу, подтвержденному теперь уже документально. Съездил к родителям, отпраздновал с ними факт своего развода, забрал Рину и поехал на дачу. А вернувшись, с превеликим изумлением обнаружил, что ему вовсю названивает Леха. Да-да, тот самый его друг детства, к которому переметнулась Милана. «Владик, тебя, говорят, поздравить можно!» Радостный тон бывшего друга Влада ошарашил. «Ты чего звонишь?» Но примик спросил он. «Но как же? Ты ж теперь развелся, значит, между нами уже ничего не стоит!» Безмятежно пояснил Леха. После уточнения, на месте ли у него голова, а если на месте имеется ли там хоть что-нибудь, бывший друг задумался. Потом оскорбился, а потом сообщил, что раз у Влада пока нет настроения, то он, Леха, так и быть, позвонит как-нибудь потом. Нельзя же из-за ерунды рушить такую дружбу, какая есть у них. «Слушай, сделай мне одолжение», — убедительно попросил Влад. «Никогда больше не звони. Вообще никогда». Рина, понимая, что хозяин расстроен, Ринулась ему на руки, свалила на диван, от души потопталась по обессильному организму ее главного человека, вдумчиво и напористо облизала ему лицо, периодически вызывая призывы дать ему подышать. Короче, спасала, как могла. И спасла. «Рина, все, все, моя хорошая, я больше не расстраиваюсь, он того точно не стоит. И что бы я без тебя делал, спасательница моя?» Слово «спасательница» невольно напомнило Владу о вере. — А что, может, нам попробовать, а? — Рина, хочешь съездим на озеро? — Нет, я знаю, что тебя там напугали, но теперь-то ты будешь со мной. — А там? — Там мы можем и к ней заехать. — Случайно. — Ехали, ехали и заехали. Гуляли мы так. — Какая же собака будет возражать против вот этого? Гуляли. Правильно? Никакая. Вот Ирина была только за. Разумеется, очень обыденно и привычно брать с собой, когда отправляешься на пикник с собакой, здоровенный букет роз, заботливо поставленное в ведро с ледяной водой и огромную коробку конфет. Нет, он бы лучше тортик взял, больше вероятности на то, что его пригласят на чай. Но это было уже и вовсе неразумно. Отправился Влад к озеру в субботу рано утром. По дороге долго рассуждал сам с собой, как лучше. Сначала заехать к Вере или потом, вроде как по дороге домой. Покосился на букет и решил заехать вручить. А потом уж как дело пойдет. Доехал, остановил у забора, выпустил Рину. С неожиданным волнением взялся за смартфон. «Верочка, доброе утро!» Не разбудил? Это Влад. Не уверен, что вы меня помните, но Рину мою наверняка не забыли. Мы с ней проезжали мимо и не удержались, заехали. Пожалуйста, выгляните на секунду. Я вам Рину покажу, и мы дальше поедем. Хитрец Влад здраво рассудил, что если он сразу начнет говорить что-то о цветах и конфетах, то будет послан сходу. Тоже мне. Поди удиви такую розами. Ей небось каждый день букеты дарят. Точно пошлет, а вот против Рину-то не устоит. Рину она реально спасла, так что выйдет. Вера и правда была рада услышать о том, что с Риной все хорошо. И услышала, и увидела, и даже в объятиях ее побывала. Рина сходу кинулась ласкаться. Правда, Вера, которая тоже была приличной умницей, вышла не просто так, а в сопровождении Бука и Топа. Шарик подобрался сбоку, как сам по себе кот. Короче, Влад, сам того не зная, попал в натуральное окружение. «Вера, я точно знаю, что вам надоело это слушать, но вы прекрасны», — вздохнул он. «Пожалуйста, возьмите. Это просто розы и конфеты, ничего такого». «Спасибо, но я подарки от малознакомых людей не беру». Вера сочувственно покачала головой, отлично зная, что некоторые мужчины, даже подарив один хилый цветочек искусно, используют этот факт для продолжения знакомства. кей якорёк. «Ну куда же мне их девать?» — посетовал Влад, надеясь, что хоть так сможет вручить подарок. Но Вера все эти дальние заходы наизусть знала. «А вы их маме подарите», — посоветовала она. Мамам цветы и конфеты всегда дарить уместно. Рина, красавица-умница. Ну все-все, не скачи мне на голову. Ладно. Влад, осознав, что этот ход не прошел, приступил к следующему. Верочка, а вот тот тип, который Рину хотел утопить. Как бы мне его найти? Это вам в местное управление МВД надо обратиться, разве что. Он, видите ли, сел за руль в чрезвычайно нетрезвом состоянии. Потом, когда его остановили на посту ГИБДД, решил сбежать. Чуть не задавил инспектора, а потом, вот удивительно как... В процессе сбегания въехал в озеро. — Ваше? — Влад махнул рукой в сторону озера. «Нет — Нет-нет, в лесное такое, болотистое, илистое Очень гостеприимное. Вера пожала плечами. — Его сразу достали, живого. А вот машину только позавчера вытащили. Очень уж она болотцу тому понравилась. Ого-го, полагаю, машина восстановлению не подлежит. Ну, как-то так. Спасибо вам за то, что Риночку завезли. Я очень рада была ее увидеть. А меня? В смысле? Можно мы еще приедем? Владу и правда очень нравилась эта красивая, разумная и милая девушка. «Не стоит. Честно, не стоит. Но почему?» «Бессмысленно», — чуть виновато развела руками Вера. «Извините». «Я вам совсем-совсем не нравлюсь», — растерялся Влад и заторопился. «Вы не думайте, я уже разведен, детей у меня нет. Намерения самые, что ни на есть серьезные». «Вот и у меня такие же», — кивнула Вера. «Я учусь». Замуж пока не собираюсь, просто общаться тем более. Удачи вам. Я уверена, у вас все будет замечательно, но не со мной. Умный человек всегда здраво воспринимает такие слова. Владу было несколько обидно, что уж там. Да, хотелось, чтобы именно его обаяние поразило вериного воображение, чтобы она не отказалась с ним хоть познакомиться поближе. Но Вера уходила, не оглядываясь. Зато ее сопровождающие не то что оглядывались. Они прямо-таки уставились на Влада хмурыми холодными глазами, явно намекая, что ему пора по маршруту. Машина озера к маме, цветы вручать и с конфетами чай пить. Окончательную точку в вопросе поставил здоровенный пушистый кот который подошел почти вплотную, хищно прищурил глаза и чрезвычайно гнусным голосом завыл что-то вроде мяу <ривот сняли в Aqui> Псы напружинились и чуть подвинулись вперед. Нет-нет, не рычать, не тем более кидаться они не собирались. Зачем? И так понятно, что человек вовсе не угрожает. Это был так. Лягкий намек. Рина, отлично осознававшая, что именно шарик и псы хотят сказать, рванула в машину и призывно залаяла оттуда. «Ну ладно, ладно, я понял. Поехал. Ты того. Береги ее», — вздохнул Влад, удаляясь по указанному ему пути. Уже дома у родителей, вручив счастливо улыбающейся маме цветы, и отцу конфеты и прикупленную по дороге бутылку коньяка, Влад неловко пошутил, что получил от ворот-поворот, но это, наверное, к лучшему. Есть время подумать о том, кого же ему надо искать, чтобы выбирать не только каким-то органом, а всем Владом целиком.